Глава 29. Эрика вернулась домой в 6 вечера и чувствовала себя, как выжатый лимон. Она заказала доставку еды и решила развести огонь в камине. Пока она сооружала пирамиду из щепок, изкомканных страниц местной газеты, к ней подошел Джордж и сел рядом. Эрика зажгла спичку, и пересушенная бумага вспыхнула с громким треском. Через несколько мгновений огонь перекинулся на щепки. Эрика потянулась к старому ящику из-под фруктов, рядом с каминной решеткой, чтобы достать еще дров, но обнаружила там только одно огромное сучковатое полено. Оно было слишком большим, чтобы бросать в огонь так рано. Нужны полени поменьше, а это означало поход в сарай. Схватив ящик, Эрика прошла на кухню, открыла заднюю дверь и вышла в сад. Над дверью зажегся уличный сенсорный фонарь, и она поспешила через темную лужайку к сараю в глубине небольшого сада, а Джордж остался на кухне, удобно устроившись на коврике, и наблюдал за хозяйкой. Пока она возилась за движкой на двери сарая, холодный воздух безжалостно кусал ее оголенные руки. Эрика ненавидела разгуливать по саду или ходить в сарай вечером. Вдоль стены в глубине ее двора проходила аллея, и несколько раз поздно вечером она слышала там шарканье ног. На мгновение она застыла на месте, подумав, что снова услышала какой-то шорох, но в саду было тихо. Дверь сарая тихо скрипнула, и Эрика посветила фонариком на поленницу. В сарае было кое-что похуже. «Пауки!» Она собрала в старый ящик из-под фруктов столько поленьев, сколько смогла унести. К счастью, пауков на них не было, но яркий свет от телефонного фонарика упал на широкую полупрозрачную паутину в правом углу сарая. Фу! Осторожно протянув руку к сложенным дровам, Эрика набрала еще поленьев, а когда обернулась, увидела снаружи сараю у двери чью-то маячившую фигуру. Женщина вскрикнула и уронила ящик вместе с телефоном, свет которого ее ослепил. «Я не причиню вам вреда», — послышался мужской голос. Эрика быстро подняла телефон с земли и посветила на фигуру. Лысый мужчина в сером костюме с радимым пятном под глазом прищурился и поднял руку, заслоняясь от яркого света. «Я вас не трону», — повторил он. У него был тихий. И очень хриплый голос. Эрика оказалась загнанной в угол и попыталась выйти наружу, но он преградил ей путь. Эрика продолжала светить ему в лицо. «Кто вы?» — выдавила она, улавливая дрожь в своем голосе. «Пожалуйста, опустите фонарик». Эрика отвела телефон от его лица, и серебристые полоски на его костюме сверкнули в резком свете фонарика. Кто вы? Я могу быть другом. Как вы сюда попали? Он указал глазами на приоткрытую калитку. Белки его глаз напомнили Эрике вареные яйца с прожилками. Затем он снова посмотрел на Эрику, и его расширенные черные зрачки сузились от яркого света. Я всегда надеюсь, что меня поймут с первого раза и не придется повторяться. «Второй мой визит вам не понравится», — он говорил спокойным голосом, в котором слышались зловещие нотки внушения. «Не могли бы вы, пожалуйста, отойти», — попросила Эрика. Теперь она уже не боялась пауков, но хотела поскорее убраться из тесного пыльного сарая. Мужчина поднял руку и почесал нос. «Я не займу у вас много времени». Другой рукой наперся на дверной косяк. У него были короткие толстые пальцы, а на указательном красовалось золотое кольцо с зеленым гербом. Эрику услышала тихое мяуканье, и в этот момент рядом с мужчиной появился Джордж. Непрошенный гость подхватил Джорджа на руки и поднял его над головой. «Кто этот молодой паренек? Опустите его на землю. По-моему, я ему нравлюсь». Заметил мужчина. Джордж снова мяукнул, уже более настойчиво, а незнакомец прижал кота к себе и запустил свои короткие толстые пальцы в его черную шорстку. Джордж заерзал и попытался вырваться из его рук. «Вы ему не нравитесь». Мужчина сжал кота крепче, и Джордж, казалось, сначала сопротивлялся, а потом подчинился, посмотрев на своего мучителя затравленным взглядом. «Вы можете донести свою мысль, не причиняя вреда моему коту?» «Так ли это?» «Вы, кажется, с радостью игнорируете приказы». «Тише, тише, вот так», — добавил он, поглаживая Джорджа, который пытался вырваться на свободу. «Невил Ломас, жертва убийства, и является частью вашего расследования. Вам нужно быть очень осторожным, детектив». «Пожалуйста, отпустите кота, и я с вами поговорю». Он поднес Джорджа к своему лицу и поцеловал его в шею, а затем отпустил. Джордж спрыгнул вниз и сиганул в кусты. «А что сделал Невил Ломас?» «Сделал. Он умер, детектив. Он стал жертвой жестокого убийства. Все остальное, что вам удастся выяснить, не имеет значения. Вы знаете, кто убийца?» Гоняться за рядовыми убийцами не мое дело. Усмехнулся мужчина. Мы с радостью предоставим вам возможность поймать его или ее, кем бы они ни были. Мне нужны записи камер видеонаблюдения здания, где располагалась квартира Невила Ломаса. Детектив, я пришел сюда не для того, чтобы говорить о служебных делах или обсуждать детали. Тогда что вы от меня хотите? Просто есть несколько фактов о мистере Ломасе, о которых вам, как и всем остальным, знать не обязательно. Я мог бы одним движением свернуть шею вашему коту, но не стал. Я завоевал его доверие. Доверьтесь мне, и у вас все будет тип топ «Я не люблю намеренного сокрытия информации», — слабо возразила Эрика. «Следуйте приказам, и ваша карьера будет долгой». И успешный. А если не последую? ⁇ спросила Эрика, хотя в ее голосе не было ни капли бравады. Но мужчина уже ушел, растворившись в темноте за задней калиткой. Несмотря на холод, Эрика вспотела, ее все трясло. Она ненадолго прислонилась к дверному косяку, сделала несколько глубоких вдохов, затем подошла к задней калитке и посветила фонариком в обе стороны узкого проулка, но там никого не обнаружилось. Эрика вспомнила слова Айзека о визите мужчины в сером костюме, о том, что от таких людей исходит аура темной силы. Тогда эта фраза показалась Эрике чересчур драматичной, но теперь она согласилась. Закрыв калитку, она поспешила через лужайку в дом, захлопнула заднюю дверь и заперла ее на ключ. Огонь в камине потух, и ей пришлось разводить его заново. Эрика постаралась успокоиться и забыть о пережитом потрясении. Но тут раздался звонок в дверь, и она подпрыгнула от неожиданности, а потом зазвонил телефон, извещая о том, что привезли еду на вынос. Но аппетит уже пропал.